Глава десятая. Отец и дядя сидели друг против друга и разговаривали. Был конец дня. За окном между вершинами деревьев сгущались летние прозрачные сумерки. Отец курил трубку, дядя ломал папиросную коробку и складывал ее в пепельницу. И вот, наконец, эта история с Гансом, говорил дядя. Ну, сознаюсь... Тут уж я ничего не понимаю, абсолютно ничего не понимаю. Вы ни за что, ни про что набрасываетесь на ребенка, отнимаете у него мой подарок, бьете его, толкаете так, что он растягивается на полу. И все это только потому, что это Монте-Кристо сделано в Германии. Отец курил. Дядя посмотрел на него и слегка пожал одним плечом. Ну, конечно, мое дело тут сторона. «Под моим плащом я убиваю короля», — говорил Дон Кихот Ломанческий, «В вашем доме хозяин вы, а я у вас только в гостях. И, как это говорят англичане, мой дом — моя крепость». Отец вдруг поднял на него глаза. «Поэтому вы обращаетесь с каждым нашим домом, как с завоеванной крепостью, не так ли? Вот вы и подарили Гансу боевой тевтонский шлем со знаком вашего бога огня». Ведь огня, кажется, я не силен в языческих культах. Дядя доломал остаток коробки и пирамидкой сложил ее в пепельницу. На это у него ушло около минуты. Вот откуда все пошло, догадался он. Вам, значит, не нравится свастика? Очень не нравится. Серьезно согласился с ним отец. И вы знаете это, Фридрих, я знаю. Как будто даже несколько удивился дядя. «Вы настолько это хорошо знаете, что именно об этом и пришли со мной поговорить». «Да?» — спросил дядя и пристально посмотрел на отца. «Конечно, да», — Фридрих ответил отец. Потом очень долго, несколько минут, оба молчали. Дядя сидел, постукивая пальцами по столу и о чем-то думал. «Дайте-ка огня, Фридрих», — вдруг попросил отец. Дядя вынул зажигалку и молча протянул отцу. Потом встал и зашагал по комнате. Отец аккуратно выбил трубку, снова набил ее и закурил. «Ну, — сказал он, затягиваясь, — и так дядя походил, походил по комнате и вдруг решительно остановился перед отцом. «Вы несколько торопитесь, — сказал он недовольно. — Я не понимаю, почему. Ну, хорошо, давайте поговорим об этом. Видите, я не начинал этого разговора раньше, потому что отлично понимаю». То, чего мы от вас потребуем, не моментальный перелом, не озарение свыше, а длительный и тяжелый процесс переосознания. Я не знаю, есть ли такое слово, но в данном случае оно хорошо выражает мою мысль. Переосознание ну, всего происходящего. Поэтому я вас не тороплю и на немедленном решении не настаиваю. Но подумайте, хорошо подумать вам все-таки придется. Мир и Новая Европа живут сегодняшней минутой, а вы, извините меня, смотрите на все происходящее с какой-то неолитической точки зрения. Нет, даже палеолитической, хладнокровно поправил отец. Ведь именно тогда и жили синантропы. Дядя встал со стула и снова зашагал по комнате. «Все шуточки, все шуточки, профессор», — сказал он брезгливо. Я вижу, что мы с вами вряд ли договоримся. ну вот я хочу задать вам один вопрос. Пожалуйста. Любезно наклонил голову отец и выпустил изо рта большой клуб дыма. Что вас удерживает около них? Отец молча курил. Моя наука, сказал он коротко. Моя совесть. Прибавил он, подумав. «Совесть?» — обидно засмеялся дядя. «Да, вы знаете, я ведь не считаю ее химерой, как ваш фюрер». «Ваша совесть, ваша наука!» — сказал, будто вырвался дядя. «Ваша наука! Ну, что же она вам дала?» «Шкаф с коллекцией обезьяньих черепов, манчию какого-то университета и еще что?» «Да, подержанный фордовские автомобили, квартиру с казенными дровами». Это почти за 40 лет беспорочной, я сказал бы, солдатской службы. Признайтесь, немного, а? Мы своим ученым даем гораздо больше. Отец поднял голову, нижняя челюсть его дрогнула. Знаете, что сказал он? Давайте не будем касаться науки, моей науки, подчеркнул он. Тут мы действительно не сговоримся. Хорошо, согласился сдержанный дядя. Не будем касаться вашей науки. Но дело-то ведь очень простое. 20 лет вы боролись против нас. 20 лет вы сказали, перебил его отец, как будто подсчитывая. О, больше. Много больше. Я боролся с вами с первых же дней моей сознательной жизни, а мне уже 60 лет. «Как вы, ей-богу, любите красивые фразы», — поморщился дядя. Ну, вот к вам действительно приложимы слова вашего любимого писателя Сенеки, мы погибаем от слова словоблудия. Вы боролись, говорю я против нас всеми средствами, от благотворительных лекций до организации этого вашего псевдонаучного института. Вы с кучкой ваших сотрудников занимались моральной партизанщиной, называя это наукой». В то время мы не имели физической возможности призвать вас к порядку и сражаясь с наименее эффективным оружием, взятым из вашего же арсенала печатным словом. На вашу ругань мы отвечали тоже руганью. Вы отвечали клеветой, сударь, сказал отец и стукнул кулаком по столу. На серьезные научные доводы вы отвечали фиглярством этого шута горохового кенига. Дядя, прищурившись, смотрел на отца. О — -о -о -о", сказал он с удовлетворением. — Я вижу, вы очень сердитесь. Значит, Кенни к вам причинил все-таки серьезное огорчение. — Вот что? — сказал отец. — Серьезно. И поднялся было с кресла. — Вы знаете, я не играю крапленными картами и всякое шулерство. Мне органически противно в особенности, когда это касается науки. Вы помните, у нас уже был как-то разговор на этот счет. «Но наука-то это наука, — закричал дядя. «Наука-то не существует сама по себе, а наука-то тоже чему-то служит». Неужели вам ваши друзья не объяснили даже этого? Если бы дело касалось только обезьянных черепов, мы дали бы вам играть в них сколько угодно. Верьте моему честному слову, Мы до сих пор не повесили ни одного собирателя марок или нумизмата. Но вы задели нас в самом больном месте, в вопросе происхождения нашей расы, в вопросе крови и чести нации, и мы этого допустить не можем. Против инсинуаций вашего института, и особенно ваших, мы боролись, охотно соглашаясь, тоже инсинуациями. Мы говорили с вами тогда словами — Теперь, когда мимо вашего института проходят наши войска и ползут наши танки, у нас могут быть и иные доводы. Ведь мы и пришли за тем, чтобы положить конец всяким спорам, которые ведутся совершенно бесплодно вот уже в течение семи лет. Теперь мы можем добиться последней ясности во всех вопросах и, конечно, добьемся ее. А вот это другой разговор одобрил отец. Это мне понятно. Так что же вы от меня хотите? Давайте-ка внесем эту необходимую ясность в наши отношения. Давайте, согласился дядя. И начнем тогда с Азов. Вы знаете, что мы стоим на точке зрения принципиального неравенства человека человеку. Мы боремся против вас потому, что вы заразили мир жалостью. В веселое и славное время Средневековья, во время господства единого разумного Бога изо всех богов, сотворенных человеком, грубой физической силой, то есть попросту, когда в истории действовал тот же безжалостный и спасительный закон естественного отбора, что и в природе, все было в относительном порядке. Относительном, говорю я, потому что поклонники неполноценных и уродливых тварей существовали все время. К сожалению, жалость к ним пока неотъемлема от человека. «Вам нравится? Средневековье?» — с интересом спросил отец. «Ни в коем случае». Энергично покачал головой дядя. «Это пройденный этап, и никогда он не повторится». «Ну, конечно», — согласился отец. «Тогда были только костер, топор и петля. Но явились вы, и оказалось, что для того, чтобы облагодетельствовать человечество, нужны еще удушливые газы». «Вот что!» Дядя встал, оттолкнул стул, Его большие рысьи глаза потемнели и стали еще глубже. «Вот что, профессор!» «Да, да, да!» — откликнулся отец. Дядя вынул из кармана портсигар, открыл его. Достал длинными тонкими пальцами папиросы, но курить не стал, только сломал ее и бросил на пол. «Вот что, профессор!» Сказал он, наконец, с трудом подбирая слова. «Говорить нам с вами в таком тоне бесполезно. Если вы расположены острить... Мне остается только сесть в автомобиль и уехать. И тогда разговор со мной докончит Гарднер, но без всякой философии цитат, не так ли?» — спросил отец, улыбаясь. «А вам хотелось бы непременно довести до этого?» Дядя вынул новую папироску и стал шарить по карманам, разыскивая зажигалку. Я специально и приехал, чтобы не допустить такого исхода. По собственной инициативе приехали, полюбопытствовал отец и протянул ему зажигалку. Дядя, не мигая, в упор посмотрел на отца, потом высек огонь и стал закуривать. «Мы же с вами все-таки родственники», — сказал он, не особенно уверенно. «Ах так?» — кивнул головой отец. «Ну хорошо, я слушаю дальше». Но «Вам все-таки не удастся меня вывести из себя», — сказал дядя. «Все-таки не удастся, хотя, видимо, вам этого очень хочется». «Я уйду, только высказав вам все, что должен сказать. Итак, вы мешаете нам. Мы доказываем своему соотечественнику, что он человек...» Дядя жестко отчеканил каждую букву. «Совершенно особого рода и происхождения. Что его раса выше, столько же отличная от какого-нибудь польского еврея или славянина, как отличная арабская лошадь от монгольской клячи или горила от человека. А вы говорите ничего подобного». Ведь такой же человек, как и все остальные. Вы произошли от одного предка, одинаково развивались, и ваши прадеды жили в одной пещере, грелись около одного костра, спали с одинаковыми женщинами и рождались от вас одинаковые дети. Когда наши ученые находят наряду с грубыми осколками кремня и дикого камня, в которых только специалист увидит след человеческой руки, совершенное орудие из слоновой кости, скульптуру и живопись, И тогда мы говорим, вот что создал твой великий предок в то время, когда низшие расы только что научились собирать и скалывать кремень. А вы говорите, что это вздор, что скульптуру и эти грубые кремневые желваки делали люди одной расы, только кремневые желваки раньше, скажем, на 50 тысяч лет, а скульптуру и кость позже. Мы находим скелеты прекрасных и сильных людей, с огромной черепной коробкой, с правильными гармоничными частями лицевого черепа, остатки могучей исчезнувшей расы кроманьонцев, и говорим немцу, смотри, вот твой предок. Потом показываем асимметрический череп неандертальца, и от обезьяны это ушедшего не очень-то далеко, и говорим, а вот предок низших неисторических народностей. А вы говорите, этот неандертальц есть предок кроманьонца, Но только эти люди жили в разное время, поэтому один из них похож на полубога, а другой на шимпанзе. И дальше вы заявляете, и поэтому я считаю, именно ведь так кончается ваша последняя книжка, что все человечество биологически равноценно и имеет право на одинаковое существование. А этого-то мы и не можем допустить». Понятно. Отец сидел очень тихо, внимательно слушая все, что говорит дядя. Очевидно, он желал уразуметь из его слов все то, что должно случиться позже. Все это я знал и раньше. Теперь я вас хочу спросить вот о чем. Для чего вы это мне говорите? Дядя подошел к отцу и положил ему руку на плечо. Вот теперь в заключение нашего разговора я и хочу спросить вас, неужели вы живете в башне Слоновой Кости? Вы глухи и слепы ко всему, что происходит за стенами вашего кабинета. А там идут танки, маршируют наши войска. Там жгут, режут и убивают. Высшая раса пришла для того, чтобы ввести раз навсегда новый порядок и навеки разрешить все вопросы раздачи корма, работы и спаривания. «И это высшая раса, которая режет, жжет и убивает за стенами моего дома и прислала вас ко мне?» — любезно спросил отец. «Ну так в качестве ее посла объясните мне, чего же она от меня хочет, и давайте кончим этот разговор». Дядя вынул из кармана зажигалку, положил ее на ладонь, подбросил в воздух, поймал, снова спрятал в карман. Было видно, что он раздражен, но старается сдержаться». Вы решительно отказываетесь говорить со мной по-человечески? Спросил он почти угрожающе. Милый мой, — возмахнул отец рукой, — я не хочу говорить попусту. Я люблю декламацию только хороших актеров, а вы не в обиду вам сказать, ну да уж что там, не будем ссориться. Так вот, я человек деловой и вижу, что вам что-то от меня нужно. Все эти разговоры ведутся недаром. Не думайте же вы меня обратить в свою веру и заставить отбивать земные поклоны перед этим размалеванным, как его там, богом Тором, что ли? Какого бы я ни был мнения о вас, но я знаю, что вы человек не глупый. Значит, у вас есть какое-то конкретное, строго определенное дело. Это раз... Теперь я вижу, Ганка арестован, профессор Бернс выпрыгнул из окна... «Гоген не успел этого сделать, и вы его повесили. Ланне не захотел быть арестованным, как Ганка, и повешенным, как Гоген. А прыгнуть с пятого этажа у него не хватило мужества, поэтому он теперь носит свастику и орет дурным голосом Хайль Гитлер. Я насолил вам больше всех этих людей, но меня они трогают. Почему? Очевидно, потому что чего-то от меня ждут, это два. Так вот, чего именно?» И, наконец, будем уж до конца откровенны. Эти ваши неожиданные родственные чувства к нашей семье, которые я по некоторым обстоятельствам не могу вас предполагать, откуда они. Это уже три. Вот на эти вопросы и прошу вас мне ответить. Чего вы хотите от меня и моего института? Опять наступило молчание. Дядя сидел и высекал огонь из зажигалки. Высек, достал папиросу. Помял ее конец, закурил, помахал зажигалкой в воздухе, чтобы потушить огонь, и бросил ее на стол. Быстро темнело. В углах комнаты стояли тихие сонные заводи неподвижных сумерек, и из них выступали только верхушки предметов. «Во-первых, — сказал дядя, — Вы и весь ваш институт должны переменить направление. Раз, отсчитал отец и загнул один палец. Вы должны публично, через печать, признать все ваши... Понятно, понятно, успокоил его отец. Я знаю, как это делается. В крайнем случае, Ланне научит дальше. Дальше вы должны пересмотреть свои позиции, помочь нашим ученым в разработке строго научной теории ибо мы только и хотим помочь вам встать на путь истинной науки происхождения арийской расы и доказать ее преимущественное, а может быть и исключительное место в истории человечества. 2. Отец загнул второй палец. На этих скромных и разумных условиях мы покончим с вашим прошлым и откроем новый счет. Ваш институт будет продолжать свое существование как имперский институт предыстории. Вы останетесь всего его бессменным руководителем, и вам будет оказана любая помощь, возможная в условиях военного времени. Мало того, Прусская Академия Наук и старейшие в Европе Гейдельбергские университеты изберут вас своим членом. Отец сидел, улыбался и слушал. «Если вы истинный ученый и разумный человек», продолжал дядя. «Так, отец встал, облокачиваясь на стол. Дорогой Фридрих... «Помните подобный же разговор у нас был 15 лет назад, когда на человеческом черепе неожиданно выросла обезьянья челюсть?» «Потом подобные же советы мне давал некий Кенниг. Дядя сначала нахмурился, потом вдруг улыбнулся. «Дался вам этот Кенниг?» — сказал он. «Вот вы второй раз уже упоминаете о нем». «Чем он вас так огорчил?» «Слушайте», — крикнул отец. «Неужели вы действительно думаете, что я не знаю, кто этот Кеник?» Дядя слегка пожал плечами. «Знаете?» «Ну, римляне говорили, льва узнают по когтям», — сказал он с тонкой улыбочкой. «Асла по ушам», — докончил отец. «Ну, профессор», — сказал дядя, — как мне показалось, даже несколько остолбенело. «Ладно, ладно», — торопливо замахал рукой отец. «Не будем вдаваться в подробности». Что же касается вашего предложения насчет Гейдельбергского университета, старейшего в Европе, то, дорогой мой, я член другого университета, пражского, тоже очень старого, который вы разгромили несколько лет тому назад. Итак, спросил дядя, вы отказываетесь? К сожалению, ответил отец и приложил руку к груди. «Ваше предложение мне никак не подходит. Придется вам двинуть против меня танки и марширующие войска, как вы недавно выразились. А, впрочем, зачем я вам? У вас же Лане, он напишет вам все, что угодно. Но вы-то, вы-то!» — почти крикнул дядя. «Вы-то что намерены делать? Я?» «Ну, на это я отвечу словами Сенеки. Да будет мне позволено молчать». Какая есть свобода меньше этой? Все, сынека, усмехнулся дядя хорошо. А не помните ли вы, кстати, чем он кончил? Снова наступило молчание. Отец встал и подошел к дяде почти вплотную. сынека вскрыл себе вены по приказанию Нейрона и истек кровью, сказал он негромко, смотря в глаза дяди. Теперь. Когда в мир явился новый нейрон, и тысячи моих братьев по науке и убеждениям истекают кровью, его пример стоит всегда перед моими глазами. Я бы хотел, чтобы вы помнили это. С минуту дядя молчал, потом взял со стола зажигалку и быстро сунул ее в карман. Ответ отца сбил его с толку. Он даже дернулся, чтобы что-то возразить, но потом махнул рукой и встал со стула. «И вы думаете, что это геройство?» — спросил он зло, но не особенно уверенно. Снова оба помолчали. «Во всяком случае, вы подумайте, профессор», — сказал он почти просительно. «Вы же не можете сомневаться, что я вам искренне желаю добра». «Я ни в чем не сомневаюсь, как есть ни в чем», — спокойно ответил отец, — Вы же совершенно искренне привели мне в пример с Разве это не показательно для всех наших отношений? Дядя снова вынул зажигалку и молча стал вертеть ее в руках. Я вспыльчив, сказал он изменившимся голосом. А вы взорвали меня этой нелепой бравадой, этим петушиным задором. Я ляпнул вам первое, что пришло в голову. Он криво усмехнулся. «Человек никогда не может отвечать за свои первые движения и поступки», — говорит Сервантес в Дон Кихоте. «О, какой вы старый ученый, Фридрих!» — усмехнулся отец. «Ну, позвольте тогда, я вам тоже процитирую Сервантеса. Он был вспыльчив, как всякий, занимающийся убоем». «Что?» «Крикнул дядя бешено, неудержимо, свирепо, и лицо его сразу позеленело. Он ударил кулаком постово так, что комната сразу наполнилась звоном фарфора. Он весь дрожал, его лицо подобралось, отвердело. Ясно стали видны жесткие линии скул. «Что вы такое сказали? Что?» Он слепо надвинулся на отца и остановился, подняв руку с тяжелой зажигалкой, занесенной как для смертельного удара. Казалось, еще секунда, и он обрушит отца на землю. «Невероятное животное бешенство!» светилась в его рысих теперь почему-то немного косящих в глазах. Отец смотрел на него спокойно и просто. «Кстати, — сказал он тем же тоном, — вы так и не объяснили мне, что вы делали в Чехии?» Выдохнул дядя свиря, потом с размаху швырнул зажигалку в угол и бегом выскочил из комнаты. Вот и конец нашему разговору, Берта. — сказал самому себе отец. Он верно сильно нервничает. Злодейства безопасными бывают, спокойными они не могут быть. Что ж сынака знал толки в этом? Он пошел в угол и поднял зажигалку. Вот и внесена полная ясность, предельная ясность. Да, он покачал головой и усмехнулся. А продолжение, надо думать, не последует. Да, не последует. И он сунул зажигалку в карман.